Глава 387. Удивительное открытие. С момента начала атаки Цзуи до момента убийства второй каменной обезьяны прошло не больше пяти секунд. Стоит иметь в виду, что сейчас он не был способен продемонстрировать всю свою мощь, Энергия отца и сила света были по сути заблокированы, он мог использовать только одну тысячную своей реальной силы. К тому же ему пришлось противостоять крепким каменным обезьянам. Причина, почему Зои удалось так легко убить каменных обезьян, заключалась в том, что он ежедневно закалял свой организм в мире Сардии, а также в опыте, что накопился в многочисленных сражениях. К этому времени оставшиеся каменные обезьяны и три могучие обезьяны окончательно пришли в себя. Они издали оглушительный гневный рёв и замахали оружием, собираясь прихлопнуть Зои. Боевые топоры, которые сжимали могучие обезьяны, не только были большого размера, но ещё и были изготовлены из какого-то неизвестного материала. Когда ими размахивали, они источали холодное сияние. Их грозный вид создавал ощущение, что они способны расколоть целую гору. Пусть Цзуи носил доспехи из кожи сланцевого дракона, один удар такого топора мог неслабо покалечить его. Но он вовсе не был настолько глуп, чтобы подставляться под удары топоров могучих обезьян. Едва каменные и могучие обезьяны появились, как он, полагаясь на свой богатый боевой опыт, выяснил их самое уязвимое место, а именно недостаточная проворность. Поэтому Цзои атаковал в ближнем бою и за счёт своей ловкости и реакции разрушил строй горных обезьян. А главное, что в его руках находился незакрушимый меч легендарного уровня. Ни одна дубинка и ни один топор не попали в Цзои. Зато неотёсанные каменные обезьяны чуть не ударили друг друга. Две дубинки силой столкнулись вместе. Цзои двигался слишком быстро и проворно. Он, точно рыба в воде, ловко мелькал между обезьянами. Я всегда уклонялся от вражеской атаки, затем взмахивал мечом и проносился мимо. Цзы даже не пытался запутать обезьян, и заставить их атаковать друг друга, в этом не было нужды, потому что его краснодраконий меч и без энергии ци и силы света легко разрезал толстую броню каменных обезьян и лишал их жизни. Спустя всего несколько секунд ещё три каменные обезьяны валялись в луже собственной крови. Такое боевое мастерство Цзы оставалось загадкой для горных обезьян. Три могучие обезьяны ростом более пяти метров свирепо размахивали топорами, но не задели даже волоска на теле Цзуи. А что больше всего вызывало у могучих обезьян гнев и чувство беспомощности, так это то, что Цзуи атаковал лишь каменных обезьян, а на них не обращал никакого внимания. Красный драконий меч отрезал руку каменной обезьяны, обезьяна страдальчески отчаянно завыла. Покрывающее её тело каменная броня внезапно встала дыбом и яростно стряслась. В следующий миг вся броня превратилась в шипы, которые с ураганной скоростью выстрелили в Зои. Но Зои уже заметил перемены с телом каменной обезьяны, поэтому в тот момент, когда выстрелили шипы, резко отскочил в сторону и спрятался за могучей обезьяной. Громадное тело могучей обезьяны превратилось в живой щит для Зои. Радиус атаки каменной обезьяны получился большим, вдобавок могучая обезьяна находилась неподалёку, поэтому в последние мгновенно вонзились длинные шипы. Могучая обезьяна подпрыгнула от боли. Хотя она была сильнее каменной обезьяны, но её кожаные доспехи не могли сравниться с каменной броней в плане борноспособности. Каменные шипы вонзились в тело могучей обезьяны и углубились как минимум на 15 сантиметров. Если бы могучая обезьяна не обладала достаточно крепким организмом, и если бы были задеты жизненно важные органы, одной такой атаки хватило бы, чтобы прикончить её. Испытывая боли, придя в бешенство, могучая обезьяна лишилась рассудка. Она неожиданно замахнулась топором на безрукую каменную обезьяну и разрубила её пополам. У этой каменной обезьяны уже отсутствовала каменная броня, служившая ей защитой. А в это время Цзу и точно призрак, появился позади могучей обезьяны, подпрыгнул и совершил размашистый удар мечом по её толстой шерстяной шее. В следующую секунду вверх подлетела крупная голова. Моментально лишившись нескольких товарищей, оставшиеся обезьяны испытали страх. Они в панике и с криками обратились в бегство, Те две могучие обезьяны, что уцелели и должны были представлять главную боевую силу, убегали обратно в лес ещё быстрее, чем обычные горные обезьяны. Потому что они осознали, что им не потягаться с Цзуи, если они останутся сражаться, то их порежут на мелкие кусочки. Цзуи по-прежнему не стал бросаться в погоню, но на этот раз потому что неожиданно сделал удивительное открытие. Сжимая в левой руке краснодраконий меч, Дзуи раскрыл правую ладонь и сомкнул все пальцы вместе. Слабое, как огонь свечи, пламя, состоявшее из энергии ци загорелось над ладонью. Цзуи только что обнаружил, что подавленная законами мира энергия Цы вдруг получила крохотное послабление. Поэтому он мог активировать энергетическое пламя. Это означало, что его истинная мощь чуть-чуть восстановилась, хотя по-прежнему существовали жёсткие ограничения. Цзуи был приятно удивлён такому изменению. Он задумчиво посмотрел на трупы горных обезьян, валявшихся на земле, Если он не ошибался, то причина частичной разблокировки энергии Ци была связана с убийствами этих обезьян. Он будто находился в игре, где за убийство монстров получаешь достаточно опыта и повышаешься на новый уровень. Только эта догадка не совсем соответствовала знаниям Цзои о измерениях и мирах. Стоит учитывать, что он по отношению к этому миру считался чужеземцем. Почему же тогда он получал опыт за убийство местных жителей? Это ведь нелогично. Разве что это особое испытательное пространство. Некоторые могущественные чародеи владели уникальным пространством, в котором они проводили преобразования и устанавливали стабильные первозданные законы. Такое специфическое пространство часто использовалось чародеями для подготовки своих учеников. Туда помещались новички, которые оттачивали свои боевые навыки. Но испытательное пространство значительно отличалось от мини-мира. Что касается догадки Цзуи, то её ещё предстоит проверить. Цзуи взглянул на горную вершину, где скрывались горные обезьяны, а также ещё не объявившийся король обезьян. Когда он уже собрался отправиться на гору, чтобы разобраться с главным боссом, он краем глаза заметил на земле какой-то блеск. А Цзуи подобрал валявшийся рядом с трупом каменный обезьян кристалл размером с мяч для пинг-понга. Это, вне всякого сомнения, был магический кристалл каменной обезьяны. После этой находки Цзуи обыскал остальные трупы обезьян и нашёл ещё несколько похожих магических кристаллов. А от могучей обезьян он получил ещё большую награду.